Глава 89, в которой повествуется о том, как случайно попавшаяся на глаза вещь напомнила знатному юноше об умершей служанке, и он написал о ней стихи, и как страдающая излишней мнительностью чернобровая девушка отказалась прикасаться к пище. Итак... Когда Фэнзе, которую не покидало чувство беспокойства, встала с постели, она услышала слова девочки-служанки о том, что вызывают дзяляня. Испуганно вздрогнув, Фэнзе спросила: По служебному делу? Точно не знаю, отвечала служанка. Только что приходил слуга, который дежурит у вторых ворот, и сообщил, что за господином Дзядженом прислали по какому-то важному служебному делу. Но его нет дома, поэтому госпожа велит позвать второго господина Дзяляня. Поняв, что дело касается ведомства работ, Фэнзи немного успокоилась. «Передай госпоже», — проговорила она, — «что второй господин вчера вечером уехал. Пусть обратятся к старшему господину Дзядженю». Служанка кивнула. Вскоре к посланному вышел Дзяджень. Он выяснил, в чем дело, и отправился с докладом к госпоже Ван. Из ведомства сообщают, что вчера смотритель защитных береговых сооружений прислал донесение о том, что в Хэнани прорвало дамбу и затопило несколько округов и уездов. Кроме того, требуются деньги на ремонт городских стен. Начальник ведомства занят другими делами, поэтому он прислал за господином Дзядженом. Сказав это, он удалился. А через некоторое время вернулся домой дя джен и ему все подробно передали. Начиная с этого дня и вплоть до наступления зимы, Дзя-Джен не имел ни одной свободной минуты. И целые дни проводил в Ямыне. Пользуясь его отсутствием, Бао-Юй стал менее усердно заниматься. Но опасаясь, как бы отец не узнал об этом, Ежедневно посещал школу и даже реже навещал Даюй. Приближалась середина десятого месяца. Однажды Баоюй встал, как обычно, рано, и собрался в школу. В этот день резко похолодало, и Сижень приготовила для него теплую одежду. «Похолодало», — сказала она Баоюю, оденься потеплее. Она принесла узел с одеждой, выбрала из него теплый халат и отдала юноше. Кроме того, она завязала в узел плащ и велела девочке-служанке передать его Баймину со словами: Держи это на случай, если второму господину понадобится переодеться. Баймин взял у девочки узел, и они с бауюем отправились в школу. Выполнив свое задание, Бауюй вдруг услышал, как зашелестела бумага в окне. «Опять погода переменилась!» — произнес Дзядайжу. Распахнув форточку, он увидел в северо-западной части неба клубящиеся черные тучи, которые медленно плыли в юго-восточном направлении. «Второй господин!» — окликнул Бао Юй, вошедший в комнату Бэймин. «Стало холодно? Наденьте плащ!» Бауюй кивнул. И Бэймин подал ему плащ. Если бы Бао Юй не взглянул на плащ, все сошло бы благополучно. Но беда в том, что он случайно бросил на него взгляд и сразу пришел в замешательство. Все ученики с удивлением уставились на него. Оказалось, что Бэймин подал ему тот самый плащ из павлиньего пуха, который когда-то чинила Цинвэнь. «Зачем ты взял этот плащ?» спросил Баоюй слугу. «Кто тебе его дал?» «Ваши служанки», — отвечал Бэймин. «Мне не холодно», — решительно заявил Баоюй. юй «Спрячь его». Дзядайжу подумал, что Баоюю жалко дорогую одежду и мысленно оценил бережливость юноши. «Надевайте, надевайте, второй господин», — настаивал Бэймин. «Простудитесь, я буду виноват. Пожалейте хоть меня». Баоюй вынужден был накинуть на себя плащ и с задумчивым видом склонился над раскрытой книгой. Дайжу показалось, что юноша углубился в чтение, и он перестал обращать на него внимание. К вечеру, когда учеников отпустились занятий, Баоюй подошел к дайжу и, сославшись на недомогание, попросил у него разрешения на следующий день не являться в школу. Дайжу, который был уже пожилым человеком, занимался с детьми лишь ради развлечения, да и часто болел. Был только рад, когда кто-нибудь из учеников не приходил на занятия. Меньше было хлопот. К тому же он знал, что Дзя-Джен сейчас чрезвычайно занят, а матушка Дзя любит и балует Баоюя, Поэтому он, нисколько не задумываясь, без возражений отпустил юношу. Возвратившись домой, Бауюй юй первым долгом повидался с матушкой Дзя и госпожой Ван. Повторил им то, что перед этим сказал учителю, и те, конечно, поверили ему. Затем он немного посидел с ними и ушел к себе в сад. С Сижень и другими служанками, которые встретили его, он не стал шутить и смеяться, как прежде, а, как был, в одежде прилег на кан. «Ужин готов», — сказала Сижень. Ты будешь есть сейчас или немного погодя?» «Я не буду ужинать. Я себя плохо чувствую», — отозвался Бао Юй. «Ешь сама». «Пусть так, но переодеться нужно», — заметила Сижень. «Разве можно мять такие дорогие вещи?» «И переодеваться не буду», — заявил Бао Юй. К вещам надо относиться бережно», — не унималась Сижень. «Посмотри, какая на этом плаще тонкая вышивка. Нельзя же ее портить». Слова Сижень укололи бау -Юя в самое сердце, и он тяжело вздохнул. «В таком случае убери плащ подальше, я его больше надевать не стану». С этими словами он поднялся с кана и сбросил с себя плащ. Сижень подошла, чтобы взять у него плащ, но он уже сам аккуратно сложил его. «Что это вы сегодня так проворны, второй господин?» насмешливо спросила Сижень. «В этот платок завязать?» Не отвечая на ее вопрос, спросил Бао Юй. -Юэ поспешно подала Бао Юю платок, предоставляя ему возможность самому завязать его. Подмигнулась Жень и беззвучно рассмеялась. Бао Юй не обратил на нее никакого внимания и удрученный сел. Но вдруг раздался бой часов, он встрепенулся и поглядел на часы. Стрелки указывали половину шестого. Девочка-служанка зажгла лампу. Если не хочешь ужинать, выпей хоть полчашки рисового отвара, предложила Сижень. Зачем голодать? Если ты не поешь, а будешь только раздражаться, нам же доставишь лишние хлопоты. Бауюй замотал головой. Я не голоден, к чему есть через силу? Ну тогда пораньше ложись спать, предложила Сижень. Вместе с Ше-Юэ она постелила ему постель. И Бао-Юй лёг. Всю ночь он ворочался сбоку на бок и лишь перед самым рассветом уснул. Но вскоре снова проснулся. Сижень и Ше-Юэ тоже встали. «Почти до пятой стражи я слышала, как ты ворочался», — сказала Сижень. «Я не осмелилась тревожить тебя расспросами. Потом я сама уснула. И не знаю, спал ли ты...» «Немного поспал», — отвечал Бао-Юй. «Не понимаю, почему я так рано проснулся. «Тебе не здоровится?» — спросила Сижень. «Нет, ничего. Только неспокойно, на душе. В школу пойдешь? «Меня освободили на один день от занятий», — рассказал Баоюй. «Хочу сегодня погулять по саду. Немного рассеяться. Но только боюсь, что будет холодно. Вели девочкам убрать свободную комнату, поставить там курильницу и положить бумагу, тушь, кисти, тушечницу». Я там позанимаюсь, и пусть никто меня не тревожит. «Кто же осмелится тебя тревожить, если ты будешь заниматься?» — вмешалась в разговор Шиоя. «Вот и хорошо», — обрадовалась и Жень. «И позанимаешься, и успокоишься, да и простуды тебе нечего опасаться. А как у тебя аппетит? Может быть, тебе чего-либо хочется поесть? Скажи мне, и я передам на кухню, чтобы приготовили». «Мне все равно» не создавая хлопоты из-за пустяков, — ответил Бао Юй. — Пусть для аромата поставят немного фруктов в мою комнату. — А в какой комнате ты будешь заниматься? — полюбопытствовала Сижень. — Все свободные комнаты не убраны, кроме той, в которой жила Цинвень. После ее смерти туда никто не заходил, поэтому там сравнительно чисто. Но только эта комната холодная. — Ничего, — сказал Бао Юй. — Пусть принесут туда жаровню. Хорошо ответила Сижень. Вошла девочка-служанка с подносом, на котором стояла чашка, и лежали палочки из слоновой кости. «Здесь все, что просила барышня хуа Жень», сказала девочка, передавая поднос Шеюэ. «Это прислала старуха из кухни». Шеюэ приняла поднос и взглянула на него. Там стояла чашка супа из ласточкиных гнезд. «Это ты заказывала, сестра?» спросила она Сижень. Вчера с вечера второй господин ничего не ел и всю ночь ворочился в постели, поэтому я побоялась, что сегодня с утра он будет чувствовать слабость, и заказала для него этот суп, ответила Сижень. Затем она велела девочкам накрывать на стол. Шаюэ уговорила я немного поесть. После еды он прополоскал рот, но тут появилась Цювэнь и сказала: комната подготовлена. Как только разойдется дым от жаровни, второй господин может идти туда. Баоюй только кивнул головой, поглощенный своими думами. Кисти тушечницы стоят там, где вы приказали, объявила девочка-служанка, входя в комнату. Хорошо, отозвался Баоюй. Завтрак принесли, известила другая служанка. Где вы будете есть, второй господин? Чего вы мне надоедаете? Ну, несите сюда. Девочка вышла и вскоре завтрак принесли. Обращаясь к Шеюэ и Сижень, Бауюй сказал: У меня очень тоскливо на душе. Нет желания есть одному. Составьте мне компанию. Может быть, это прибавит мне аппетита. Мы недостойны есть с тобой, возразила Шиюэ. То, что ты зовешь нас, просто твой каприз. Ничего здесь особенного нет, заметила Сижень. Мы уже не раз ели и пили вместе с ним. «Если это действительно придаст ему аппетит, к чему считаться с обычаями?» Она направилась к столу. Бауюй занял место в середине, а Си -Жень и Шиюэ уселись по обе стороны от него. После еды девочки-служанки подали чай для полоскания рта. Держа в руках чашку, Бауюй сидел молча, словно о чем-то задумавшись, но потом вдруг спросил. «Все убрали в комнате, о которой я говорил». Вам только что об этом сказали, ответила Шеюэ. К чему спрашивать второй раз? Бауюй посидел еще немного, а потом удалился в приготовленную для него комнату. Тут он воскурил благовоние, расставил на столе фрукты, а затем велел служанкам выйти и запер дверь. Сижение и другие служанки снаружи хранили тишину. Вернувшись к столу, Бауюй взял лист розовой бумаги. Произнес молитву и, подняв кисть, написал. Владелец двора наслаждения розами воскуривает благовония и подносит ароматный чай в надежде, что душа сестры Цинвэнь снизойдет и насладится жертвами. После этого он написал стихи. «Из всех, кто был рядом со мною, Одна ты умела забота обо мне не забыть, Кто мог бы подумать, что ветер и ливень поднимутся вдруг на равнине и тотчас под бурею жизнь оборвется, как будто непрочная нить? Кто мог бы словами «страдания мои» облегчить? Река, на восток убегая, вовеки не станет на запад бегущей рекой. Травы не найти воскрешающий образ, твой образ уже угасает и мне на лазурную тучку, похожий, наряд лишь мерещится твой, и это все время меня наполняет тоской. Окончив писать, он зажег в курильнице благовонную свечу и сжег на ней бумагу со стихами. Дождавшись, когда свеча догорела, юноша отпер дверь и вышел из комнаты. — Ты почему так быстро? — спросила его сижень. — Тебе и там скучно стало. Бао Юй лукаво усмехнулся. «У меня на душе было беспокойно, и хотелось побыть наедине. Сейчас моя грусть прошла, и я хочу прогуляться». Он вышел из дому и зашагал по саду. Дойдя до павильона реки Сяосян, он вошел во двор и громко спросил. «Сестрица Дай дома?» «Кто это?» — послышался в ответ голос Цзэй Она откинула дверную занавеску, Выглянула наружу и, увидев Бао Юя, с улыбкой сказала: "Это вы, второй господин, барышня дома, пожалуйста, пройдите". Бао Юй последовал за Цзы Дюань во внутреннюю комнату, где находилась Да Юй. "Скорее проси второго господина", послышался голос Даюй. Юй. Бао Юй подошел к двери комнаты Даюй Юй и увидел по обе стороны ее написанную на полосах бумаги параллельную надпись, которая гласила «За зеленым окном ярко светит луна предо мной. На страницах истории нет образца для меня». Бао Юй переступил порог и с улыбкой спросил Даюй, Юй «Что ты делаешь, сестрица?» Даюй Юй подошла к нему «Посиди». «Я только что переписывала сутру. Мне осталось только две строчки. Подожди, я закончу, а потом поговорим». Она приказала Сюэ-Янь налить бао ю, -ю -чаю. «Не беспокойся, пиши», — махнул ей рукой Бао-Юй. В это время взгляд его упал на висевшую на стене полосу шелка, на которой была изображена Чан-Э с прислужницей. Возле них была изображена дева-небожительница с прислужницей, которая держала в руках что-то похожее на узел с одеждой. Обеих окружали клубящиеся облака. Эта картина, нарисованная в подражание Лилун Мяню, называлась Соперничество в стужу, и надпись к ней была сделана смешанным каллиграфическим почерком. Сестрица, ты, наверное, недавно повесила эту картину, спросил Баоюй. Да, мои служанки вчера убирали комнаты, я вспомнила об этой картине велела разыскать ее и повесить а какой у нее сюжет поинтересовался Бао Юй. ты не знаешь его происхождения ты самого прекрасно знаешь засмеялась даюй а еще у меня спрашиваешь я забыл сестрица промолвил Бао Юй. напомни мне если не трудно неужели ты не помнишь изречения Нюй и су э не боятся стужи Среди холодного лунного света и сверкающего иния они соперничают в красоте друг с другом. «Вот оно что!» — воскликнул Бао Юй. «Оригинальный сюжет, и повесил эту картину как раз к сезону». Он приблизился к картине и начал внимательно приглядываться к ней. Между тем Сюй-Янь заварила чай и подала Бао Юю. Тот взял чашку и стал пить. Даюй, окончив писать, сказала Бауюю: Прости, что я была к тебе невнимательна, к чему церемония, сестрица, прервал ее Бауюй. И вдруг он обратил внимание, что Даюй в своей теплой шубке и надетый поверх нее белой безрукавке, подбитой мехом горностая, в расшитой цветами парчевой юбке, какую когда-то носила Янгуй Фэй, с пышными волосами, заколотыми лишь одной золотой шпилькой, выглядит необыкновенно прекрасной. Поистине, одиноко поднявшийся яшмовый ясень, что стоит, овиваемый ветром, незаметно всплывающий лотос душистый, что цветы под росой раскрывает. «Сестрица, ты эти дни играла на цине?» — спросил вдруг Баоюй. «Нет», — отвечала девушка. «Приходилось все время писать, и руки совсем одеревенели. Где уж тут играть?» «Не беда», — успокоил ее Баоюй. «Я считаю, что хотя цинь — благородный инструмент, в нем мало привлекательного. Я никогда не слышал, чтобы игра на цине принесла кому-нибудь богатство и долголетие. Зато она всякому приносит печали горестные думы. Кроме того, чтобы играть на цине, необходимо запоминать ноты — а это требует траты душевных сил. У тебя же, сестрица, слабое здоровье, и было бы лучше, если б ты избегала лишних хлопот». да Юй рассмеялась, прикрыв рот рукой. «Это тот самый Цинь, о котором ты говорила?» спросил Баоюй, указывая пальцем на стену. «Почему он такой короткий?» «Он вовсе не короткий», с улыбкой возразила Дай Юй. «Я немного училась играть на нем в детстве». Его сделали специально для меня, ибо с большим я не могла управиться. Он сделан не из сухого тунга, из которого изготавливают подобные музыкальные инструменты, но собран настолько искусно, что дает удивительно приятный звук. Ты погляди, этот цень старинный и лак на нем покрыт тоненькими трещинками, которых так много, как волосков в бычьем хвосте. Одним словом, пожаловаться на инструмент нельзя. «Ты какие-нибудь стихи сочинила, сестрица?» — спросил Бау-Юй. «С тех пор, как было создано поэтическое общество, я мало занимаюсь стихами», — отвечала Дай-Юй. «Не обманывай», — засмеялся Бау-Юй. «Недавно я слышал, как ты подбирала музыку к стихотворению, где были слова. Что ж тосковать без конца? Разве сравняться с луной в небесах чистые наши сердца?» Мне эта мелодия показалась необыкновенно чистой и звучной. «Ну что, было такое?» «Как ты мог услышать?» — удивилась Даюй. Юй. «Я направлялся домой с террасы ветра в зарослях Осоки и проходил мимо, стал рассказывать Баоюй. Услышав звуки прекрасной мелодии, я не захотел тебя прерывать, немного послушал и удалился. Но я хочу спросить тебя...» «Почему мелодия, такая ровная и спокойная в начале песни, стала слишком заунывной к концу?» «Мелодия всегда зависит от настроения», — объяснила Дай Юй. «Меняется настроение, меняется и мелодия. Здесь нет твердо установленных правил». «Вот как», — произнес Баоюй. Юй. «Жаль, что я не разбираюсь в музыке. Выходит, я слушал напрасно». По музыке мало кто умеет определить состояние души играющего. Улыбнулась Даюй. Да и в древности таких людей почти не встречалось. Бау Юй прикусил язык, чувствуя, что сказал лишнее. Он боялся огорчить Даюй и сидел молча. Ему хотелось многое сказать девушке, но он был не в состоянии произнести ни слова. Даюй задумалась над своими словами, которые вырвались помимо ее воли. Ей показалось, что она слишком холодно отнеслась к Бао Юю, и она тоже молчала. Бао Юй решил, что она может подумать, будто все, что он говорил, было сказано умышленно. Поэтому он встал и с улыбкой промолвил. «Ладно, сестрица, я пойду. Я хочу навестить третью сестру Танчунь». Справься от моего имени о ее здоровье», — попросила девушка. Бао Юй обещал исполнить ее просьбу и вышел. Проводив его до дверей, Даюй вернулась в комнату, про себя думая. Бауюй в разговорах со мной чего-то не договаривает. То в его словах сквозит горячее участие, то от них веет холодом. Не пойму, в чем дело. Размышления ее были прерваны появлением Цзи -дзюань. Барышня, вы больше не собираетесь писать сутры? Спросила она. Убрать с кисти тушечницу? Убери, ответила Даюй прошла во внутренние покои и прилегла на кровать, продолжая думать. — Барышня, может, выпить и чашечку чаю? — вновь послышался голос Цзы Дюань. — Не хочу. Дай мне полежать и занимайся своими делами. Цзы Дюань вышла в прихожую и вдруг заметила, что Сюэ Янь сидит там, погруженная в задумчивость. — Наверное, тебя тоже тревожат какие-то сокровенные мысли? — громко спросила ее Цзы Дюань. Не шуми, сестра, ответила Сюэ Янь, вздрогнув от неожиданности. Я сегодня кое-что слышала, хочу рассказать тебе, но только смотри никому. С этими словами она поджала губы и показала на двери, ведущие во внутренние покои, а затем качнула головой, делая Цзы знак выйти. На террасе Сюэ Янь тихо сказала: Пао Ю, я помолвили. Ты слышала об этом, сестра? «Что ты?» — вздрогнула Цзыдюань. «Не, не может быть?» — вспыхнула Сюэ-Янь. «Всем, кроме нас, об этом известно». «Где-то об этом слышала». «Мне сказала Шишу. Она утверждает, что нашли девушку в семье богатого правителя какой-то области. Говорят, невеста ей собой хороша и обладает незаурядными способностями». В этот момент из комнаты послышался кашель. Опасаясь, как бы Да Юй не вышла случайно и не услышала их разговор, за Дюань поспешно дернула Сюэ Янь за рукав, делая ей знак «Молчать», а сама заглянула в дверь. В комнате было тихо, и девушка вновь обернулась к подруге. «Как же это Шишу тебе рассказала?» — спросила она. «Неужели ты не помнишь, что позавчера наша барышня посылала меня к третьей барышне Танчунь, поблагодарить ее за внимание?» — удивилась Сюэ Янь но третьей барышни дома не оказалось, была только одна шишу. Мы с ней разговорились. Случайно я упомянула, что второй господин баую слишком избалован, а она неожиданно и говорит мне. Да, второй господин только и умеет играть, да дурачится. Он совсем не похож на взрослого. Его уже помолвили, а он до сих пор так глуп. Я спросила, состоялось ли обручение. Она ответила утвердительно и при этом рассказала, что сватом выступал какой-то господин Ван, родственник господа из восточного дворца Нинго, а поэтому не стали наводить никаких справок о невесте и обо всем сговорились сразу. «Странно», — подумала Цзэй Дюань, опустив голову, а затем спросила. «Почему дома никто об этом не говорит? Шишу утверждает, что таков наказ старой госпожи», — отвечала Сюйянь. «Она запретила вести об этом разговоры, «Ибо боится, что если узнает Бао-Юй, он начнет вытворять всякие глупости. Шишу также предупредила меня, чтобы я молчала. Если до кого-нибудь дойдет, будет ясно, что проболталась я». Затем она снова сделала жест по направлению к двери, ведущей во внутренние покои, и продолжала. «Поэтому я в присутствии барышни ничего не говорила. Но раз ты стала меня расспрашивать, мне не хотелось обманывать тебя» барышня вернулась наливайте чай вдруг прокричал попугай в клетке девушки испуганно обернулись и выругались возвратясь в комнату они увидели даюй которая тяжело дыша сидела на стуле за дюань стала болтать с девушкой чтобы развлечь ее но Даюй оборвала ее где вы были никого не дозовешься она подошла к кану легла и велела опустить полог Цзэй-Дюань и Сюйянь поспешили исполнить ее приказания и вышли из комнаты, объятые сомнениями. Не подслушала ли Даю их разговор? Случилось так, что Даю, сидевшая в задумчивости, случайно уловила разговор служанок, и хотя они все из него поняла, испытывала ощущение, будто ее неожиданно швырнули в бушующее море. Размышляя над словами девушек, она решила, что сбывается вещий сон, который ей недавно приснился. И, как говорится, тысяча печалей и десять тысяч терзаний обрушились на ее сердце. Подумав немного, она пришла к выводу, что лучше поскорее умереть, чтобы не видеть крушение своей мечты. Она снова вспомнила, что у нее нет родителей, и решила отныне стараться подрывать свое здоровье, чтобы через год или через полгода навсегда освободиться от бремени земного существования. Приняв такое решение, она легла и притворилась спящей, но не надела на себя теплую одежду и не стала укрываться одеялом. Зайдюань и Сюэйянь несколько раз заходили в комнату, узнать, не нужно ли ей чего-нибудь. Однако Даюй лежала неподвижно, и служанкам было неудобно тревожить ее. Таким образом, в этот вечер Даюй не ужинала. Когда наступило время зажигать лампы, Цзэй Дюань заглянула за полок, под которым лежала Даюй. Увидев, что теплое ватное одеяло лежит скомканным в ногах Даюй, она осторожно укрыла ее, опасаясь, как бы барышня не простудилась. Даюй не шевелилась, но как только Цзэй Дюань отошла, мгновенно сбросила с себя одеяло. Цзидуань между тем допытывалась у Сюэянь. Янь: Ты точно уверена, что все, о чем ты мне рассказывала, правда? Еще бы, отвечала Сюй Янь. А от кого узнала Шишу? От Сяо Хун. Боюсь, что барышня слышала наш разговор. Покачала головой Цзидуань. Смотри, какое у нее настроение. Лучше молчать об этом деле. Поговорив еще немного, девушки собрались спать. Цзэй Дюань прежде зашла в комнату Даюй, но увидела, что та снова сбросила с себя одеяло и снова потихоньку укрыла ее. О том, как прошла ночь, рассказывать не будем. На следующее утро Даюй проснулась рано, но не стала никого звать и, совершенно подавленная, сидела на постели. Когда Цзидюань увидела, что ее барышня уже не спит, она встревожилась. Что это вы так рано проснулись? Легла рано и встала рано. Коротко ответила Даюй. За Идюанью разбудила Сюй Янь, и они вместе стали помогать Даюй умываться и причесываться. Сидя перед зеркалом, Даюй машинально гляделась в него, но вдруг жемчужины слез покатились по ее щекам и омочили платочек. Поистине. «Ты рядом лежишь, похудевшая тень, в весенней реке отражаясь. О тень, ты должна бы меня пожалеть, а я пожалею тебя!» Зайдюань, стоявшая рядом, даже не осмелилась утешать барышню, опасаясь как бы не вывести ее из себя пустой болтовней. Через некоторое время и привела себя в порядок, но слезы на ее глазах так и не высохли. Посидев немного неподвижно, она приказала Цзэй-Дюань. зажгите тибетские благовония. Барышня, вы почти не спали на нынешнюю ночь, удивилась Цзэй-Дюань. Зачем вам благовония? Неужели снова собираетесь переписывать сутру? Даюй кивнула. Вы проснулись слишком рано, возразила Цзэй-Дюань. Если будете писать, можете переутомиться. Ничего, ответила Дайюй. Чем раньше я все перепишу, тем лучше. Мне хочется немного рассеять тоску. Если вы когда-нибудь увидите что-нибудь, написанное мною, вспоминайте обо мне». Слезы покатились из ее глаз. Цзэйдюань совершенно растерялась и не только не делала попыток утешить ее, но и сама расплакалась. и приняв решение, стала нарочно губить свое здоровье. Она не прикасалась к чаю и пище, и постепенно слабела. Иногда Бау-юй, возвратившийся из школы, забегал навестить ее, но Даюй, которая много хотела высказать ему, молчала, понимая, что они уже взрослые и не могут вести себя так же свободно, как в детстве. Поэтому она скрывала, теснившиеся в ее груди чувства. Бау-юй хотел утешить ее ласковыми словами, но он боялся рассердить Даюй, ибо это могло усилить недуг девушки. Таким образом, при встречах молодые люди лишь утешали друг друга и обменивались ничего не значащими словами. Поистине, желая сблизиться, они отдалялись друг от друга. Матушка Дзя и госпожа Ван любили и жалели Даюй, но их внимание к девушке ограничивалось лишь тем, что они приглашали к ней врачей. Разве они могли знать, что творится у нее на душе? Даидуань, хоть и знала причину болезни барышни, но не смела никому рассказать об этом. Даюй между тем таяла с каждым днем. Через полмесяца Даюй совершенно истощилась. Теперь она с трудом могла есть даже рисовый отвар. Когда кто-либо разговаривал в ее присутствии, ей казалось, что речь идет о свадьбе Баоюя. Если приходили люди со двора наслаждения розами, Ей чудилось, что все они озабочены приготовлениями к свадьбе. Иногда ее навещала тетушка Сюэ, но Баочай ни разу не показывалась, и это еще больше усиливало подозрения Даюй. Она предпочитала никого не видеть, отказывалась от лекарств. Одна мысль владела ею скорее умереть. Во сне ей часто казалось, что кого-то называют второй госпожой, и, наконец. Все это превратилось в зловещую тень, которая постоянно преследовала ее. Наступил день, когда она совершенно отказалась прикасаться к пище и в беспамятстве лежала на постели, ожидая смерти. Если вас интересует дальнейшая судьба Дайюи, прослушайте следующую главу.